Глава 41. Я держу Астрид перед собой, прикрываясь ею от них и прижимая лезвие к ее горлу. «Опустите оружие», — обращаюсь я к лордерам. Они вопросительно смотрят на нее. «Делайте, как вам говорят», — шипит она, — и они нерешительно наклоняются. «Не трудитесь», — говорит Нико, — и медленно направляется к нам с Астрид. Пистолет по-прежнему у него в руке и направлен на меня. Ни шагу больше предупреждаю я». Он останавливается, улыбается. «Вот как? Не забывай, что я знаю тебя. Кайла или Рейн, или Люси, или Райли, или кем ты там хочешь быть сегодня. Не забывай, что ты не способна убить, или...» Время растягивается, каждая секунда в вечность. В конце концов, разве этот определяющий миг не последний в моей жизни? «Убью ее, погибну». «Не убью, погибну». Астрид заслуживает смерти. Заслуживает больше, чем кто-либо, за исключением разве что Нико, получить нож в горло, перерезать горло и смотреть, как кровь течет по ее телу, отомстить за обреченных ею на смерть. Но я не могу это сделать, не могу быть такой, как они, и Нико это знает. Пальцы, держащие нож, слабеют. Я сглатываю. Нико улыбается и подходит ближе. Забирает у меня нож. Астрид отталкивает меня, Ее лицо искажено яростью. Она снова тянется за своим прибором. «Позвольте мне разобраться с нею за дверью», — говорит Нико. «Пора уже». Она улыбается и снова опускает устройство. «Поступай, как хочешь, но только побыстрее. Отсюда надо уходить». Нико кладет руку мне на плечи, собирает в кулак волосы, оттягивает голову назад и целует меня в щеку. «У нас с тобой неоконченное дельце. За спиной у него какой-то шум. Один из лордеров заламывает Эйдену руку, и он вскрикивает от боли. Нико открывает переднюю дверь и выталкивает меня в ночь. Я спотыкаюсь о ступеньку и падаю в грязь под холодным дождем. «Беги!» Оглядываюсь. Он стоит у крыльца, наблюдает и ждет. Ждет, когда я побегу. Вот что ему надо. Чтобы я побежала. И тогда он сможет выстрелить мне в спину. Я поднимаюсь. Смотрю на него с вызовом, как Флоренс у колледжа всех душ. Нико пожимает плечами и поднимает пистолет. «Прощай, Рейн. Было весело». Стою, смотрю на него. Он ждет, что я заплачу, буду умолять. Не дождется. Странное дело. Еще недавно я думала, что готова умереть, но теперь уже так не думаю. Вопреки всему я хочу остаться, подышать воздухом, переживать, чувствовать, пусть даже боль. Я сдерживаю набухающие в глазах слезы и боюсь, что страх выдаст себя дрожью. Нико поднимает пистолет, целится мне в сердце, улыбается и... бах! Я вздрагиваю в предчувствии удара, боли, толчка и падения, но ничего этого нет, а есть только растерянность. Нико упал. Это он вцепился рукой в грудь, на которой расплывается красное пятно. Нико умирает. Из темноты приближаются шаги. Коулсом... С пистолетом в руке он смотрит на лежащего у его ног Нико. «Но ведь Коулсон — лордер, а Нико сейчас на их стороне. Разве нет?» «За ним бегут другие лордеры. Я жива». «Правильно», — говорит Коулсон и, открыв дверь, оглядывается. «Идем». Ошеломленная я обхожу неподвижное тело Нико и вхожу в дом следом за лордером. Глаза у Астрид круглеют от изумления. «Ее лордеры тоже не выглядят очень уж довольными». «Хотя они всегда такие. Но и Коулсон, лордер. Разве они не на одной стороне?» «Он делает знак другим лордерам. Выйдите!» Они вопросительно смотрят на Астрид. На ее лице отражается нерешительность. В комнату входят еще несколько лордеров. «Делайте, как он говорит», — говорит Астрид, и они выходят. Коулсон осматривает комнату, высовывает руку за дверь, подзывает кого-то. Входят двое. «Двое!» видеть которых я менее всего ожидала. Доктор Лизандр и с ней премьер-министр Грегори. Доктор бросается к раненым, проверяет Бена, Эйдена и Мака. Ская, Тори. В последнем случае она качает головой и закрывает Тори глаза. Тори мертва. Еще один шок. Невероятно. Остальным требуется медицинская помощь, говорит она, и ветеринарная. Грегори кивает, и один из лордеров говорит что-то в невидимый микрофон на воротнике. «Значит, их не убьют. Им помогут». «Я так рада, что вы приехали, премьер-министр. Так приятно вас видеть. Впрочем, как всегда». Астрид обращается к Грегори. «Но у нас здесь все было под контролем». Грегори вскидывает брови. «Неужели? А что именно под контролем? Какую операцию вы проводили, не поставив меня в известность?» «Вам об этом что-нибудь известно?» – он поворачивается к Колсону. «По официальным каналам никакой информации не поступало. К счастью, у меня есть надежные неофициальные источники». «Хорошо. Итак, глава моей службы безопасности не уведомлен о каких-либо операциях по официальным каналам. Я тоже ничего не знаю. И как это понимать?» Астрид бледнеет. Мне сообщили о заговоре, цель которого – дискредитировать центральную коалицию. Заговорщики планировали подменить нашу телевизионную передачу своей и показать ее сегодня вечером всей стране. Я защищала и оберегала вас, сохраняя режим секретности. Об операции знали только посвященные. Выходит, лордеры тоже пользуются тем же принципом. Грегори пожимает плечами. «Мне, может быть, знать и не обязательно, но если не знает и Коулсон, то как же тогда принимать решение?» Астрид начинает объяснять, но премьер-министр поднимает руку. «Помолчите. Прежде чем составить мнение, мне нужно во всем разобраться. От его слов веет холодом, и Астрид бледнеет еще сильнее». Однако, как неприятен мне ее явный дискомфорт, хотелось бы знать, какое отношение все это имеет к нам. а Они же все лордеры. Видите ли, дорогая Астрид, я узнал кое-что такое, что обязан был знать давно. Доктор Лизандр, вы знали, что она дружила с моей дочерью? Пришла ко мне с очень интересной информацией. Доктор упорно добивалась встречи со мной, и я, услышав об одном из ваших особых проектов, понял, в чем причина такой настойчивости. Как вам, несомненно, хорошо известно, зачистка является разрешенным законом уголовным наказанием, применяемым исключительно в строгом соответствии с надлежащей уголовной процедурой». И ни в коем случае не к сиротам, не достигшим возраста юридической ответственности. А затем мы получаем информацию о ваших неофициальных тренировочных лагерях. Эти двое из них, да?» Грегори указывает на Бена и тело Тори. «Выбранные по причине особенных способностей и подвергнуты экспериментальным процедурам», – он качает головой. «Это все в рамках моих обязанностей, как ИКН, защищается Астрид». «Сомневаюсь, что вы сами в это верите. А потом мы собрали некоторые факты и поняли, что вы сделали с моей дочерью и внучкой». Грегори оборачивается. «Почему он смотрит на меня? Волосы у него светлые, хотя и тронутые сединой, но теперь вблизи. Я вижу то, чего не замечала раньше, когда видела его по телевизору или на фотографиях. Зеленые глаза. Того же оттенка, что и мои. Теперь уже все смотрят на меня. Его внучка? Я?» «Нет, это невозможно или может». Приближающийся вой Сирены скорой помощи. В комнату входят парамедики. По знаку доктора Лизандр они уносят Ская и Бена и забирают тело Тори. Эйден уходить отказывается, хотя у него и сломана рука. Парамедики фиксируют руку на груди, осматривают Мака и уходят. Это смешно, возмущается Астрид. Они предатели, и обращаться с ними должно соответственно. «Возможно». Окончательного решения я еще не принял. А пока я хочу посмотреть остановленную вами передачу. «Все в моей камере». Я указываю на пол, где лежит моя камера. Коулсон берет ее, проверяет и передает Грегори. «Моему деду?» «Все готовы. Начинаем». Он направляет камеру на стену и включает. «Смотрим молча, и на этот раз я не отвожу глаза. Смотрю на Флоренс, ее лицо перед самой смертью». Что она чувствовала? Не то ли, что чувствовала и я несколько минут назад, когда стояла перед Нико. Запись заканчивается, но все по-прежнему молчат. Наконец, Грегори поворачивается к Астрид. «Астрид Конор, ваши действия неприемлемы. Необходимо дальнейшее расследование», — он делает знак Коусону. «Заберите ее, а потом оставьте нас». Они уходят. Дверь закрывается, и Грегори поворачивается ко мне». «Можешь записывать на эту штуку?» – спрашивает он, держа в руке камеру. «Да». Он передает камеру. «Приготовься». Ставлю камеру на запись, поднимаю. Удивительно, но руки не дрожат. Грегори начинает. «Это Мертон Грегори, ваш премьер-министр, глава Центрального коалиционного правительства. Я только что узнал новости, глубоко меня встревожившие». Многие из вас, возможно, слышали, что в ходе беспорядков, имевших место более 30 лет назад, одной из студенток, приговоренных к смертной казни, была моя дочь Саманта Грегори. В то время я занимал пост заместителя тогдашнего премьер-министра Армстронга. Он предложил вмешаться и помиловать ее. Я не позволил ему спасти мою дочь, поскольку был убежден, что для нашей страны единственный способ вырваться из тисков хаоса – это строго и во всех случаях следовать закону. «Всю последующую жизнь я сожалел о принятом тогда решении и, став впоследствии премьер-министром, неизменно защищал верховенство закона, в противном случае ее смерть была бы бессмысленной. Временами я бывал сознательно слеп, о чем теперь сожалею. Недавно я узнал, что моя дочь не была казнена, но не из-за чьей-то доброты или снисходительности». Есть вопросы, которые еще требуют ответа, и мне еще предстоит узнать, где она содержалась и даже жива ли она. Но я узнал, что у меня есть внучка, о существовании которой я не догадывался. Девочка, чье единственное преступление – родство со мной, а наказание за него превосходит все, что отмерено законом. Вы увидите очень тяжелые сцены. Мне жаль, но вам нужно это знать. В свете увиденного вами – Мне не остается ничего другого, как подать в отставку с поста премьер-министра. Правительство будет распущено, назначат выборы. В стране давно назрели перемены. В свое время лордеры сыграли необходимую роль, но это время прошло. Все, этого достаточно. Я закончил, говорит Грегори. Нажимаю кнопку «Стоп», опускаю камеру, смотрю на Эйдена. Неужели это все мне не снится? Грегори поворачивается к Маку. «Можете запустить это сегодня, пока я не передумал, и воспользуйтесь вашей системой. Не уверен, что лордерские цензоры пропустят такое даже по моему прямому приказу. Меня могут арестовать». Вечером маг быстро приводит в порядок передающее оборудование, попорченное лордерами Астрид при задержании его и Эйдена. «Доктор Лизандр отводит меня в сторонку», перевязывает порез на щеке. «Скажите, как вы выяснили, кто я?» «Дедукция и предположение», — она вздыхает. «Вообще-то мне даже неудобно из-за того, что это заняло так много времени. Расскажите». «Я много думала обо всех случаях манипуляции в твоей жизни, о засекреченной ДНК, спрятанной так, чтобы ее невозможно было найти. Вопрос о том, кто ты такая, стал важной частью загадки. Вы сказали, что я напомнила вам подругу, которая умерла». «Не просто подругу». Она вытягивает из-под одежды цепочку с золотым медальоном и открывает его. «Видишь? Локон волос, девушки, которую я любила много лет назад и которую приговорили к смерти за участие в беспорядках. Локон дочери Грегори Саманты. В твой прошлый визит, когда ты порезала ногу, я, ни о чем таком не думая, взяла немного крови для анализа на ДНК». «Немного погодя, ни на что особенно не рассчитывая, я сравнила твою ДНК с ДНК, взятой с локона. Не знаю, как ей удалось выжить, но Сэм — твоя мать». «И вы пошли к Грегори и рассказали ему обо мне?» «Именно так. Где моя мама? Она жива?» «Надеюсь, что жива. Грегори занимается этим сейчас». «Но как он догадался насчет Астрид?» «Благодаря тебе». «По твоим словам, приют, возле которого ты побывала, находится в Камбрии». Грегори связал приют с исчезновением его дочери и вышел на Астрид, которая видела в Сэм возможность дискредитировать самого Грегори. После Армстронга он был наиболее вероятным кандидатом. Устраивая убийство Армстронга, Астрид понимала, что это не даст ей непосредственного доступа к власти. Она планировала далеко вперед – «Не понимаю, чем Сэм могла быть полезна Астрид? Возможно, она думала, что когда-нибудь представит дело так, будто Грегори нарушил закон ради спасения своей дочери. Потом, когда появилась ты, у нее возник план получше, используя внучку Грегори, скомпрометировать зачистку и одновременно убить его самого и дочь Армстронга». «Когда именно у Астрид возник этот замысел, сказать трудно, но, как представляется, тебе было лет десять, когда она устроила через Нико, чтобы ты попала в АПТ. Если бы ее планы тогда сработали, лордеры не знали бы, какие зачищенные надежны, а какие опасны». Астрид понимает крайне жёсткую позицию, считает, что смертная казнь предпочтительнее зачистки. Она не остановилась бы ни перед чем и стала бы первым кандидатом на должность премьера в случае убийства Грегори. Но ты расстроила все её планы. Я убежала, чтобы спасти вас, и меня не было рядом с Грегори и другими, когда должна была взорваться бомба, спрятанная в моём лево. Да, а потом я узнала кое-что от самого Грегори. «Узнала, что Коулсон заметил расхождение в твоих документах, и у него появились подозрения в отношении тебя. Когда в твоем доме взорвалась бомба, он воспользовался этим случаем, чтобы объявить тебя мертвой и предотвратить возможное вмешательство АПТ, чтобы самому распутать это дело. Но как вы нашли нас здесь сегодня?» По распоряжению Грегори за установили наблюдение. Когда она отправилась на юг с группой поддержки, мы поняли, готовится что-то масштабное, и подошли ближе, вовремя. Доктор Лизандер улыбается. «Да, спасибо, действительно вовремя». Еще раз обдумываю все услышанное, но итог один и тот же. Еще ребенком меня забрали у матери, о которой я ничего не знала вплоть до сегодняшнего дня. Где она? Жива ли она? И Бен... «Что будет с Беном?» «Не знаю. Он преступник, хотя и действовал, возможно, под принуждением». «А где он сейчас?» «Его забрали в госпиталь на осмотр и под наблюдение». «Когда я смогу его увидеть?» «Я бы не советовала. Думаю, для вас обоих это шаг неблагоразумный». «Программа «Знать обязан» получила новое вступление», — Мак добавил Грегори. «В девять часов вечера, на три часа позднее запланированного», Передача вышла в эфир попала во все телевизоры и на видеоэкраны не только нашей страны, но и многих других. Неужели столько всего действительно произошло за такое короткое время? Я стою рядом с Эйденом. Он то и дело морщится от боли, но глаза блестят. «Есть! У нас получилось, Кайла!» Эйден улыбается, но переводит взгляд с меня на Грегори и обратно. Когда все заканчивается, Грегори поворачивается к ребятам. «Оставьте нас на минутку», — говорит он тоном человека, который привык, что ему подчиняются. «Времена, однако, изменились. Они смотрят на меня. Все в порядке. Идите». «Пока парни тянутся к выходу, я гляжу на Грегори, моего деда, незнакомца, человека, которого я ненавидела всей душой за все то, что он защищал, и при этом совершенно неожиданно спасшего мне жизнь, и не только мне, но и всем нам». Грегори поднял бровь. «Ну что?» «Осмотр прошел?» Я пожимаю плечами. «Не знаю. Есть хорошее, есть плохое. И ты не уверена, что важнее?» «Точно. Вы действительно собираетесь в отставку? Разве я неясно выразился? Ты, похоже, не веришь?» «Вид у него довольный. Может быть, это просто способ уйти от ответственности? Победить Астрид, свалить вину на нее, провести ребрединг партии и начать заново?» Политика любит козлов отпущения. Могло бы сработать. У тебя скептический склад ума. Наверное, это унаследовала это от меня. И все-таки нет. Со мной покончено. Страна сможет начать заново без меня. Я не могу гордиться тем, что было сделано от имени моего правительства. Не могу гордиться тем, что делал сам. Прошлого не изменишь, но я предприму. Все от меня зависящее, чтобы облегчить политические перемены. Прежде всего, однако, я хочу сказать тебе, что мне очень жаль. Жаль именно чего? Даже если вывести за скобки Астрид, не она зачищала меня, избивала и угрожала. Не по ее приказу ребята из моей школы исчезали без всякой причины. Список и без Астрид довольно внушительный, но даже если добавить ее, ведь кому-то она подчинялась... Грегори вздрагивает. «Не беспокойся. Я не рассчитываю на торжественное семейное воссоединение с цветами и объятиями и не жду, что ты простишь и забудешь, но кое-что сделать могу для нас обоих. И что же это такое? Я обещаю тебе, что найду мою дочь, твою мать. Так или иначе, я найду ее». Он берет меня за руку, и на этот раз я не противлюсь, не уклоняюсь. Сколько раз я думала, «Ну вот теперь мне все известно», а потом еще одно разоблачение. Но Сэм действительно моя мать. ДНК не лжет. И доктор Лизандер тоже. Я моргаю, сдерживая подступающие к глазам слезы, только не здесь, не сейчас. Где она? Я найду ее. Возвращаюсь в дом Мака. В холле меня ждет Эйден. Один. Ты почему не в госпитале? Им надо как следует осмотреть твою руку. Да, наверное. Но прежде я хотел увидеть тебя... Он тянется к моей щеке здоровой рукой, и я прислоняюсь к нему, вбираю его тепло. Как же хорошо, что он жив, что мы оба живы. Внезапно все случившееся обрушивается на меня, и я уже хочу одного остаться здесь. Эйден обнимает меня здоровой рукой и шепчет в волосы. «Я слышал, что ты сказала доктору Лизандер». «О чем?» «О Бене». «Ты спрашивала, можно ли увидеть его?» «Я отстраняюсь. Так было нужно. После всего, что он сделал...» Это был не он, его сделали таким, ты не понимаешь. Сделай так, чтобы я понял. Он сопротивляется тому, что с ним сделали. Откуда ты знаешь? Он спас меня сегодня. Выбил нож из руки Тори. Я поблагодарю его за это. Но разве одно доброе дело перевешивает все другие? Смотрю на Эйдена и не могу ответить. Может ли одно доброе дело Грегори перевесить все другие? Нет, это не одно и то же. Грегори мог выбирать, Бен не мог. «И еще. На днях, когда я признался, что люблю тебя, я сказал, как можно любить кого-то, когда ты не знаешь его от и до. И ты сказала, следуя моей логике, «Никто из лишенных памяти не может ни любить, ни быть любимым». «И? Я знаю о тебе все. Я не имею в виду все потерянные тобой воспоминания. Я знаю, что ты за человек, какая ты внутри». Я знаю, что ты не можешь умышленно причинить боль. Знаю, какая ты смелая, какая преданная. И еще я знаю твои сомнения, твои страхи, твое упрямство. Я люблю тебя за все. Можешь ли ты сказать то же самое о Бене?» «Да», — отвечаю я. Но сомнения грызут изнутри, и Эйден это видит. «У меня нет выбора. Я не могу его бросить. Кроме меня у него никого больше нет. Не могу после всего, чем мы были друг для друга». Он касается моего плеча. После всего, чем вы были друг для друга, прошедшее время, дай знать, когда будешь готова к настоящему или, может быть, даже к будущему.